Совершив первый обход селков, мы ждали, когда н а с т у п и т 5 или шесть часов вечера, тем самым давая нашим ловушкам возможность поработать еще. А пока охотники отдыхали после обеда, мы разведывали расщелины и пещерки в скалах, собирали на плоскогорье э к с к у а п р с с пербдай, то есть чебер, или лаванду на горе т у м ы Часто лежа под сосной в густом кустарнике, подобно диким зверям, мы часто хотели все видеть, оставаясь незамеченными. Мы с Лили часами вели в полголоса разговор. Лили знал все. Какая будет погода, где находятся потайные ключи, в каких овражках растут грибы или д е к о р а т у щ и е виды салата, где найти сосновые шишки со съедобными я д р ы ш к а м и где собирать ягоды т е р н о в н и к а или земляничника, он знал, где в чаще непролазного кустарника з а т е р я л о с ь несколько уцелевших от филоксера роз, на которых в у е д и н е н и и созревал кисловатый но вкуснейший виноград. Он умел смастерить из простого тростника флейту с тремя дырочками. Выбрав высохшую веточку л о м о н о с а он обрезал ее таким образом, чтобы на ней не было стучков, и мы раскуривали ее, словно сигару, что было возможно благодаря множеству невидимых для глаза трубочек, из которых состоит сердцевина веточки. Он представил меня старой ююбе из пандран, рябине из гордырубо. ч е т ы р е м с м о к о в н и ц а м в п р и к а т а р и земляничникам в л а г а р е т а однажды показал пивучий камень на вершине холма красная макушка. На самом краю обрыва стояла одинокая каменная башенка со множеством отверстий и в залитой солнцем тишине пела, при чем в зависимости от направления ветра на разные лады. Лежа на животе среди баука и тимьяна по обе стороны башенки, мы слили, п р и н и к а л и к ней, обняв ее отполированную временем поверхность, и закрыв глаза, слушали, как она поет. Новорожденный мистраль заставлял певучий камень весело смеяться, но когда ветер приходил в неистовство, камень жалобно мяукал, как бездомный кот. Ему было явно не по вкусу ветер с востока, в е с т н и к д о ж д я камень вздохами, переходящими в тревожный шепот, возвещал о воде с небес, а потом, словно в глубине воображаемого промокшего леса, грустно и долго звучал чего только не повидавший на своем веку о х о т н и ч и й р о ж о к А когда с моря дул так называемый девичий ветерок, звучала самая что ни на есть настоящая музыка. Слышны были хоралы, исполняемые прекрасными дамами, разодетыми как маркиза былых времен и приседавшими в реверансе, а и н о й р а з как будто стеклянная флейта своим тончайшим отточенным голоском г д е т о в о б л а к а х подпевала поющие на берегу ручейка девочки. Но мой дорогой Лили ничего такого себе не представлял. И когда пел а девочка, он думал, что это поет певчий д р о д или овсянка. Но он же не был виноват в том, что его слух не улавливал всего этого. Он по-прежнему вызывал во мне беспредельное восхищение. Желая отплатить ему за столькие чудеса, я рассказывала ему о городе, о больших магазинах, где можно купить все на свете, о витринах с игрушками под Рождество. о шествиях с факелами за музыкантами 141 пехотного полка о сказочной феерии парка Мажик сити, где мне довелось покататься на русских горках, я воспроизводил мерное постукивание чугунных колес по рельсам, пронзительные вопли пассажиров и Лили подхватывал их. Примечание. Речь идет о праздновании на 14 июля или иных праздниках. Конец примечания. С другой стороны, удостоверившись в том, что по своему н е в е ж е с т в у он был не прочь считать меня чуть ли не всезнающим ученым, я в с я ч е с к и старался подтвердить это его мнение обо мне, столь отличное от мнения моего отца, сногсшибательными фокусами из области устного счета, которые, впрочем, были и тщательно мною подготовлены. Именно Лили ли я обязан тем, что знаю наизусть таблицу умножения и могу сходу ответить, сколько будет. тринадцатью тринадцать. Чуть позже я подарил ему несколько слов из личной коллекции, начав самых коротких, таких как ватман, д и ф е р а м п пункция, плагиат, а однажды, желая ослепить его словом волдыряобразный, схватился голыми руками за крапиву. Позже я искусно вставлял в разговор слова прозилит, а также латентный коммюнике и верх великолепия уполномоченный. наградив этим титулом, кстати, совершенно не по праву местного бригадира жандармерии. И, наконец, в один прекрасный день я одарил его самым длинным словом во французском языке, предварительно написав его каллиграфическим п о ч е р к о м на клочке бумаги антиконституционный. Когда Лилии удалось прочесть его, он не жалея комплиментов горячо поздравил меня, признавшись при этом, что вряд ли будет пользоваться этим словом часто. Меня такое признание ничуть не обидело. Я не ставил целью расширить его словарный запас, а только вызвать у него еще большее восхищение моими познаниями, к о т о р о е росло с каждым новым необычным словом. Но о чем бы мы ни говорили, разговор неизменно сводился к охоте. Я пересказывал ему охотничьи байки дяди Жуля и частенько, прислонившись к сосне, сложив на груди руки и покусывая з е р н ы ш к и зонтика дикого фенхеля, он важно просил: «Расскажи еще о бартавеллах». Никогда прежде я не был так счастлив, но порой меня мучили угрызения совести. Ведь я совсем забросил маленького поля. Он не жаловался, но мне все равно было ж а л ь его. Я воображал, как он одинок. Поэтому в один прекрасный день я решил взять его с нами на охоту. Накануне я предупредил отца с дядей, что мы слили, выйдем в путь не с раннего утра, а намного позже из-за маленького поля, и догоним их в о л о щ е н е под постан. где нам предстояло позавтракать. Они, кажется, были разочарованы моим отступничеством и старались переубедить меня, но безуспешно. Я безмолвно смаковал свою победу. Было время, когда они отказались взять меня с собой на открытие охотничего ь сезона, а теперь оказывается расстроены, что меня с ними не будет, потому как я стал незаменимым. Так должно быть, радуются американцы? Когда мы французы зовем их на помощь после того, как когда-то выгнали со своей земли их предков под надуманными предлогами политического или религиозного порядка. На следующий день часов шесть мы отправились в путь втроем. Я, Лили и еще не совсем проснувшийся маленький Поль, который довольно радостно зашагал между нами навстречу приключениям. В сосновом бору в птичей мы проверили первый селок, в него попался з я б л и к Поль сразу же вынул е г о из селка, минуту смотрел на него, после чего залился слезами. Он мертв, он мертв! задушеным н голосом прочитал он. Ну конечно, о т в е т и л Лили. Селки их душат. Не хочу, не хочу. Нужно его раздушить. Он попробовал было дунуть мертвой птице в клюв, затем, желая помочь ей взлететь, подбросил ее вверх. Но п е д н я к и з я б л и к брякнул с я о землю, так будто у него никогда и не было крыльев. Тут маленький Поль, собрав камни в п о р ы в е гнева, стал бросаться ими в нас, и мне пришлось взять его на руки и отнести домой. Мне было жаль оставлять его дома, чем я поделился с мамой. Не волнуйся, успокоила она меня. Он так обожает сестричку, так терпелив с ней, целый день только о ней заботится. А не правда ли, Поль? О да, мама. Он и впрямь заботился о сестричке, запускал горсть ц и к а в ее тонкие вьющиеся волосы, и п л е н ё н н ы е таким образом насекомые устраивали там концерт, с т р е к а ч а своими молоточками и щ е к а ч а ее, от чего она смеялась страшно п о б л е д н е в от ужаса, либо усаживал ее в двух метрах от земли на развилке в оливковом дереве, делая вид, что уйдет брось ее на произвол судьбы. Однажды, боясь спуститься вниз, малышка вскарабкалась на самую верхушку. И мать издалека вдруг с неописуемым страхом обнаружила крохотное личко до очурки, торчавшее на о т л д в а ю щ е й с я серебром к р о н ы дерева. Она бросилась за отцовской складной лестницей и с помощью тети Розы ей удалось спустить дочку вниз. Так пожарные снимают с крыш через чур отважных котят. Поль, как ни в чем не бывало, заявил, что она убежала от него, и бедняжка сестричка с этого дня считаться стала чем-то вроде обезьянки, которая н и по чем самые рискованные высоты. В другой раз он засунул ей за шиворот плоды ж а п а д е р а так в п р о в а н с е называют и вполне заслуженно ягоды ш и п о в н и к а после чего за ней закрепилась репутация жуткой плаксы. Он утешал ее, закармливая смолой миндального дерева, а однажды дал пожевать якобы лакричную пастилку, чье происхождение никак не было связано с аптекой и являлось продуктом ж и з н е деятельности з а й ч о н к а Он по секрету сообщил мне об этом своем подвиге в тот же вечер, поскольку опасался, что отравил ее. Я в ответ признался ему в том, что и сам неоднократно угощал его еще тепленькими черными оливками, которые подбирал на пути следования стадо коз, и никаких нежелательных последствий от этого не проистекало. Он был в восторге от моего признания, которое давало ему возможность без всяких у г р ы з е н и й совести продолжать свои поистине братские шалости. Но как я узнал позже от великого Шекспира, crime will out. То есть преступление рано или поздно обязательно будет раскрыто. И в один прекрасный вечер, вернувшись с охоты, я застал Поля рыдающим в подушку. В тот р о к г о в о й день он придумал новую игру с очень незамысловатыми правилами. Он сильно щипал сестру за н а л и т ы е ягодицы, и она издавала поранительные крики. Когда Поль, как бы не помня себя от страха, сломя голову, нёсся к дому с криком «Мама, быстрее!» е её кусила оса. Два раза подряд мама верила ему, и каждый раз, прибегая сватые на ш а т ы е р н о м спиртом, пыталась ногтями вытащить несуществующее з ж а л о от чего сестра заходилась в крики к величайшему удовольствию излишне чувствительного поля. Но он допустил большую ошибку в третий раз, затей в свою братскую шутку. Мама, у которой уже появились кое-какие подозрения, застала его на этот раз на месте преступления. Для начала он получил от нее великолепную п л е у х у а затем был высечен палеточкой. Наказание он принял безропотно, но последовавшие за ним в н у ш е н и е и с п о л н е н н о е по тетических наставлений, разбило ему сердце, так что в семь часов вечера он все еще был безутешен. За ужином он сам себя лишил сладкого, а жертва его шуток в порыве благодарности, преисполнившись нежных чувств, плакала и угощала его собственной порцией крема с карамелью. Таким образом, убедившись в том, что Полю некогда скучать, я легко подавил в себе угрозение совести и оставил его наедине с его преступными играми.